«Ну ты, козел, конкретно попал!» Нога в кроссовке угодила срочно под ребра, и, пытавшийся подняться в бандура, снова повалился в грязь. Разбитый пистолетом в затылок дико болел. Андрей почти ничего не видел, после того, как один из спортсменов пустил в струю черемухи из балончика прямо его лицо. «Обшмонайте его!» — скомандовал кто-то. Андрея пинком перевернули наспись. Посыпались пуговицы ветровки, И пластиковый пакет с документами, деньгами и отсостым письмом перекочевал из оторванного кармана рубашки в руки владельца кроссовок. "Не тежне мудят, сейчас пойдём квартиру-то вас смотреть", кросок снова врезался в его грудь. "Дай сюда", муши с золотой гайкой протянул левую руку, держа в правой комичный пистолет, и вес, который он рет только что ощутил на своём собственном черепе. Халупу ты в глухом селе посмотришь. Пластиковый пакет исчез в кармане пассажира. Если, конечно, сперва найдешь его на карте. Ничего, ничего, Сергей Михайлович. Поставим козла на счетчик кровью от Харкова. Посмотрим, Андрей сплюнул кровь из-за разбитого рта. Посмотрим, сволочи, кто кого поставит и куда, когда я дозвонюсь до Олега Провилова. Если честно... Он души испугался. Он просто не мог представить, что кошмар разыгрывается на его с ним в главной роли. И выключил это просто, чтобы хоть что-то сделать. Посажилась гайкой вдруг, словно пощёчили спортсмена, и нужно орозинули рты захлопнуть их, они не успели, потому что кто-то вдруг рявкнул откуда-то сбоку. А ну ты, кидай с брою, кидай с брою падло. На сцене появилась доблестная Карабарская милиция. Мила на нейтралке прокатилась мимо, оставив позади эту сцену, а затем крутанула руль и, преодолев войну и осевую под самым носом стражей порядка, довольно нагло, но ситуация позволяла, плавно притормозила в пяти метрах от астанта Успайлова. Украинский как раз махал красным удостоверением перед носами гаишников, Только что подрезал нас, разбил машину. Сергей Михайлович указал пальцем в сторону увешанной номерки. Может, он пьяный, или обкурился, не уверен, и есть ли у него вообще документы. Пожилой сержант слушал угромы, не спеша прятать пистолет в кобуру. Мило нетерпеливо царапнула как от камерой. До звук клаксона мужчины как по команде обернулись. Сергей Михайлович Она выразительно постучала пальчиком по запястью правой руки, на котором красовался ролик. Украинский кивнул в миле и снова впился злым взглядом в лицо старшего гаишника. «Значит, сержант, разберевайтесь здесь, как положено!» «Так точно!» — неохотно попнул задуй ветер. Украинский прошел к мазе, распахнул дверцу. Пока он откискивался на переднее сиденье легковушки, Бандора успел заметить соблазнительные коленки броска красивой хозяйки Мазды. Затем машина тронулась с места и набирала скорость, но стремилась в сторону города. «Корбелевая телка!» – мечтательно прошептала разбитыми губами Андрей, потерял сознание. «Тих!» – встретил Андрея невыразимо очаровательным вечером пятницы. Такие случаются лишь в апреле. Когда уже обернулись ручейками последние мартовские сугробы, а время майских гроз ещё не наступило. В эту пору яблони и груши одеваются белым цветом, запахом нежным, ненавязчивым, заполняет улицы и скверы, проникает в окна, пробуждая в душе сладкую грусть. Бондура вышел из трамвая на улице Воровского, облечённый в тафту. Он всё ждал появления контролёра, убедившись накануне и что как посыплются неприятности, только успевай карманы подставлять. Но то ли чудесный вечер проделал основательные обреши в суровых контролерских рядах, то ли вообще перевелись они к весне 93-го года. Только Андрея в трамвае никто не потревожил. Пройдя метро 100 по тротуару, Андрей свернул в тенистую аллею и оказался перед внушительным трехэтажным особняком. Арочный въезд во внутренний дворе преграждал красно-белый шлагбаум. Рядом со шлагбаумом торчала аляповатая будка охраны. Прикрепленная к фасаду особняка табличка гласила «Улица Воровского, 37А». Отцовское письмо исчезло, но адрес, по которому следовало искать в Киеве Олега Петровича Провилова, Андрей запомнил наизусть. На месте ли сейчас Провилов или? появится только в понедельник, принципиального значения не имела. Во всяком случае, не после вчерашнего он добрался. Вот что главное. Авария в Городорях задержала Андрея всего на сутки. Не в худший результат, учитывая все обстоятельства. После того, как красная МАЗД унесла в сторону Киева и пассажира с золотой гайдой, и прекрасную темноту, сержант Задуеветер составил протокол, Сообщил о том, что «желтая тройка» отправляется на штрафплощадку. Усадил Андрея в патрульную машину, предварительно сковав ему руки браслетами. Уж очень напирали спортсмены. Сержант Загуеветер с удовольствием надел бы наручники на обоих спутников киевского полковника. Но... спортсмены слезали с мобила, показания имения пребыла BMW, зеркальная копия их собственной машины, до встречи с телеграфным столбом. Когда он балы до конец укотили, задуй ветер снял наручники, протянул в бордуре провал. После того, как Андрей от тормозную для пиндинском КП, провал на чьё-то засунул в задний карман брюк. Счастливая случайность показал на дверь И ты, хлопец, найдешь такой момент, прихуй, не купи твоя машина на Димитце. Пандура пошёл той дороге, разминая затёкшие кисти рук. На Караюсе лал замальнул, смылся у колодца, привёл в относительный порядок одежду. На смену вечера быстро пришла ночь. Андрей свернул в поле, разсудил, что голосовать в свете фар всё равно песто А вот тут катить под колёса намного легче, чем дню. Кроме того, у него раскалывалась голова, а грудная атлетка выглядела одним большим кровоподтёком. И наконец, Андрей почему-то владел каким-то чувством, будто спортсмену ещё вернуться. Или поджидара где-то впереди, и то и другое не сулило ничего хорошего. На сегодня с меня довольно, решил поёжившийся парень. от ночёвки в лисопосадке ещё никто не вернул ни фига, переконтуюсь. Красвету синяки в садине распухли до угрожающих размеров. Левый глаз полностью заплыл. Андрей, протёрг до костей, чувствовал себя хуже вчерашнего. Он с трудом поднялся на ноги, не лежать же весь день в кустах. Отряхнул с себя чёрные прошлогодние листья, уныло покачал головой и прихрамывая выбрался на дорогу. Каждый шаг отдавался вAudiокрас, но Андрейo прямо шагал вдоль обочины, горячо сожалея о аптечке, забытой на заднем сиденье шикулей. Аптечка была слога рода дорого, бандоры старшим, с педантизмом свойственным многим подставным воинам и заботой отличающих хороших матерей. Теперь о аптечке можно было смело забыть. Впрочем, как и об машине, Поскольку с исчезновением телег все виды транспорта, кроме автостопа, стали недостигаемы, Андрей шёл пешком периодически, без особой надежды, вяло махая, мимо сая проносящимся в тени машинами. Мандура прендесотта муччи по люди, которыми ки при любых обстоятельствах лучше, чем сидеть, ожидая неизвестно чего. Курить хотелось, просто невыносимо. К исходу третьего часа Громко встравливая воды, меня обдало три запаха: горячее весип, машинного масла и отработанной солярки. Рядом проследовал тяжело гружённый КАМАЗ с прицепом. "Давай, залась", задорвяк видавший вид станной деревняшки, добродушно ослабился. "В чём поксё?" будто мрачно отшутился Пандура, плюхнулся на сиденье. Так он попал на большую окружную, в район конечной скоростного трамвая, а оттуда с двумя пересадками на улицу Воровского. В чудесной дворе и по-нашему ухоженный. Андрей прикрыл глаза и, подставляя лицо ласковому закатному солнцу, вздохнул аромат мая. Эй, парень, иди-ка ты нахрен отсюда! Из будки высунулся здоровенный охранник, поразительно смахивающий на вчерашних спортсменов. Если по бандура слышал хоть что-то о клонировании, кто вполне бы мог предположить, что нелегальные опыты проводились где-то неподалёку. Вообще-то мне нужен Олег Петрович Правилов. Андрей изобразил на лице самую бежливую улыбку, на какую только оказался способен. Да что ты говоришь? Охранник даже повеселел. Тебе вообще-то нужен Правилов. Он уже открыто улыбался. Ты это, похоже, а рекламируешь вещи для бомжей. Так провелов не купит, гарант. Пандора открыл поворот, чтобы ответить, но тут от поворота надсадно загудел клаксон. Охранник пули метнулся к шонбауму, и в варку на большой скорости влетели два джипа. Двигались они пуфер в пуфер, создав у Андрея полное впечатление небольшого паровоза, езжающего в железнодорожный тоннель. Зимой всяками её проявления повышает давление, понижает давление под одной крышей двоим уже тесно. Завтра каждый в собственном кресте. Я не хочу, чтобы жизнь становилась брендом. Я видел грязь за красивым стендом того, кто вчера мочил свои, чему медаль за заслуги перед системой. Как-то очень ярко лечит моя комета сегодня здесь, а завтра где-то в две линии жизни, две разные точки разошлись от меня. По всей стране по кусочкам Ожидание чуда становится смыслом Снимайте мою жизнь, но только не вилцем Это всего лишь глава в большой саге Все, я ушел, мои слова на бумаге